Глава 7. Следующие дни проходят в суматохе и под руководством Дафны. Я с удовольствием отдаюсь под ее умелое руководство. Оказывается, расслабиться и ничего не решать тоже бывает неплохо. Она, как никто другой, разбирается в жизни высшего света Сноурга. баллы, приемы, визиты вежливости — это ее стихия. Ну и традиционный бал вампиров она уже видела поэтому я полностью полагаюсь на ее вкус и попадаю в круговерть из салонов, примерок, косметических процедур. Эта круговерть утомляет, зато у меня оказывается масса времени, чтобы подумать о жизни, проанализировать все имеющиеся сведения. Я наконец-то чувствую, что разобралась с кашей в своей голове. Ну а Дафна в это время прекрасно разбирается с моим нарядом. В итоге выбор мы останавливаем на платье глубокого изумрудного цвета с полностью обнаженной спиной и прикрывающим шею чокером. Это вызов и лишнее напоминание вампирам, что я не жертва. Изумрудный мне идет, юбка широкая, но не стесняет движений. Это большой плюс. Руки тоже свободные, без украшений, браслетов, и рукавов, в которых можно спрятать оружие. Это тоже важно. С одной стороны, уважение к хозяевам мероприятия, а с другой — очередное напоминание о том, что я сама оружие. Дафна вызывает целый взвод модисток, которые прямо на мне заканчивают дошивать платье, подгоняя его по фигуре, делая так, чтобы талия оказалась стройнее, а грудь выглядела соблазнительно. Пока модистки заканчивают с платьем, мне в четыре руки делают прическу. «Зачем все это?» – спрашиваю я. «Нет, я понимаю, что выглядеть надо прилично, но у меня всегда получалось справляться своими силами». Ну, у Дафны особое мнение. «Даяна, ты убийственно красива», – говорит она. И это не лесть, а констатация факта. Тебя можно обредить в любое готовое платье, расчесать волосы, и уже половина мужчин на мероприятии будет у твоих ног. Вот и я об этом. Зачем усложнять? Нет, ты не понимаешь одну очень простую вещь. Если ты достигаешь такого результата, не прилагая усилий, что будет, если немного постараться? Внешность — это как магический дар. Мало того, что тебе дала природа. Дар нужно оттачивать и шлифовать. Сегодня ты будешь безупречно и сразишь на повал всех. Тебя запомнят. Красивая и опасная женщина. Убийственное сочетание. Нам нужно на них надавить. Пойми мы группка молодых магов, оставшихся без идейного вдохновителя и прикрытия. Ты должна быть нашим козырем, Они должны быть восхищены, поражены и должны хотеть отдать тебе все, что ты хочешь, за один благосклонный взгляд. А потом красивую женщину сложно воспринимать опасной. Нам это тоже на руку. Такое сочетание рождает диссонанс. Твоя внешность заставит их расслабиться, и это станет их ошибкой. А я думала, вы будете моим козырем, Оказывается, наоборот, это работает в обе стороны. Дафна отмахивается. Так что прекращай ныть и дай людям возможность закончить свою работу и сделать тебя неподражаемой. Осталось потерпеть немного. Я соглашаюсь и замолкаю, даже глаза закрываю. Определенный смысл в словах Дафны есть. Добала несколько часов, и я нервничаю. «Человек без лица так и не явился. Это плохо. Очень и очень плохо. Кэлл не стал бы мне врать. Мог убить, отказаться, помогать, но пообещать и не сделать? Нет, это не в его духе. А значит, что-то произошло. Что-то крайне неприятное. Эш Грис узнал? Или просто Кэлл не смог найти то, что мне нужно?» И тот, и другой вариант меня не устраивают. Сегодня я должна вытащить Эля, а завтра придется идти на поклон к Эшгрису. А еще меня очень волнует то, что я ничего не слышу про Блэкфлая. Он не пытался прийти ко мне. Слухи о нем не гуляют по городу. Он словно растворился в своих тенях. Мне это не нравится. В моей жизни затишье бывает обычно перед бурей. Удавна получается достать приглашение на всех. Не в курсе, как она это провернула, впрочем, это совершенно не важно. Все же Blackfly всегда знал, как использовать своих учеников, чтобы извлечь максимум выгоды. Я дура, что не понимала этого раньше. Останься я тогда. Возможно, мы бы не оказались в этой ситуации сейчас, но, увы, изменить ничего нельзя. Раз не получилось раньше избежать ошибок, единственное, что нам доступно сейчас — попытаться это исправить. Нам предстоит приехать к семи вечера в Кровавый дворец. Это вампирский аналог Ледянова. У клана есть своя резиденция, и, поговаривают, она не менее роскошна, чем у короля, хоть и располагается под землей. На поверхности лишь небольшое здание — которая выбивается из архитектуры Сноурга. Лёд там кровавый. Не хочу думать о том, чего от меня потребует клан, и не хочу думать, как буду сражаться с вампирами, если они решат, что теперь могут распоряжаться моей жизнью и судьбой. У меня есть свита на сегодняшнее мероприятие. Но дав на права, нас мало, и все слишком хорошо знают о случившемся с Блэкфлаем. Мы ослаблены но, тем не менее, должны победить. Я размышляю об этом, пока мы едем на бал по ледяным улицам Сноурга. В карете мы с Дафной вдвоем. На ней маска и платье с высоким воротником, который усыпан камнями. Не только дорого, но и непрозрачный намек. Она не готова торговать своей кровью. Такие же браслеты из драгоценных прозрачных камней на запястьях. Сегодня Дафна в мятном, Оттенок тот же, что на моем платье, но посветлее и матовый. Дафна не носит темные оттенки, они ей не идут, а в пастельных тонах она неотразима. Подозреваю, особенно эффектно мы смотримся вместе. В нашей компании не хватает только яркой брюнетки. Ребекка могла бы вписаться, но она не дотягивает. И это не принижение достоинств подруги а реальность. Сегодня город особенно сказочен. Летящий снег переливается в свете фонарей, а улицы сверкают. Я смотрю в окно и стараюсь ни о чем не думать, но это сложно. Кравовый дворец находится в западной части города и стоит особняком. К нему ведет узкая аллея. Фонари на ней светят красным, создавая особую мрачную атмосферу. И за освещение снег кажется подкрашенным кровью, как и лед, глазурью заливающей ветви деревьев. Издалека может показаться, что в ледяной глазури кровавая примесь. На самом деле это просто игра света. Вампиры любят театральные эффекты. И надо признаться, они им удаются. Даже Дафна засмотрелась. Экипаж останавливается у центрального входа. Тут людно, море гостей — которые все продолжают пребывать. В основном люди. Это меня удивляет. Как интересно! Замечаю я, оглядываясь и отмечая сдержанную строгость мужских костюмов и роскошь женских платьев. Многие дамы с открытой шеей. Почти нет самих вампиров. Они приходят другим путем. Туманно отвечает Дафна. То, что ты идешь, как простая смертная... Она подбирает слова. Так клан показывает, что еще не принял тебя. Я и не стремлюсь. Знаю. Только вот объяснить им это будет непросто. Пошли. Думаю, нас встретят и проводят. А остальные? Интересуюсь я, безуспешно пытаясь отыскать в толпе знакомые лица. Где Кевин и те, кто должен приехать с ним из замка? Если все нормально, уже должны быть там, Отвечает Дафна, и первая выходит из экипажа, игнорируя протянутую ей руку, возничивая. «Я следую ее примеру, понимая, что совсем справиться с волнением не получилось. Этот вечер будет непростым, а я даже не знаю, к чему готовиться. И будет ли сегодня здесь Эль? Если нет, то этот визит вообще бессмысленный. Волнуюсь не только за своего напарника, но и за друзей» не совершаю ли я ошибку, втянув их в это. Как же мне не хватает Блэкфлая! Я шесть лет жила, полагаясь на себя и свой опыт, но, очутившись в северных землях, вновь оказалась зависимой от его авторитетного мнения. Или просто предыдущие шесть лет все мои проблемы можно было решить в одиночку и своей головой? Сейчас же груз ответственности давит, Слишком многие жизни зависят от моего поведения. Кровавый замок выглядит, как светящаяся алым дверь в небольшой башенке, выросшей из ледяной улицы. И к этой двери направляются люди. Миг вспышка, и они исчезают в алом мареве. Эффектно и немного пугающе. Может быть, пока есть возможность сбежать? Но там Эль не сбежать? Не исключено отправить тех, кого я веду за собой, на верную смерть. Видимо, Дафна слишком хорошо меня знает, потому что я даже сказать ничего не успеваю. «Нет, мы не будем менять план», — говорит она, — «и ты не пойдешь туда одна. Пойми, нас сплотил Блэкфлай, сделал единой командой. Если мы потеряем эту общность, то нас сожрут. Сожрут свои же». В словах подруги есть логика, и я киваю. Да, сплоченность — это то, что терять нельзя ни в коем случае. Успокоенная Дафна тут же меняет тему. «Вампиры позеры — позеры!» — хмыкает она. На самом деле за всем этим театральным исчезновением стоит простенькое заклинание, маскирующее лестницу, которая ведет вниз. «А смотрится, будто тебя пригласили в запретные земли!» Говорят, замок огромен, и у него только один выход на поверхность. Задумчиво тянуя, разглядывая стремительно редеющую толпу людей, растворяющихся валом свечения. Действительно, словно портал в запретные земли. Правда, тот чернильно-черный, а не красный. Я слишком хорошо его помню. По поводу выходов врут, конечно, Остальные не такие пафосные, но они есть. А вампиры слишком хитры, чтобы так сильно подставляться. Огромный замок с одним входом — это интересно. А вот с одним выходом — опасно для всего клана. Сознанием дела, говорит Дафна. Я начинаю подозревать, что Эль не первый ее любовник-вампир. Или не последний. Интересно. При случае надо будет узнать. Сейчас как-то не до этого. Я специально не спрашиваю у Дафны, что ожидает нас внутри. Хочется оценить самой. К тому же с толку меня сбивает Кевин, который подскакивает к нам сбоку. Вид он имеет взъерошенный и слегка запыхавшийся. На руке у него висит Аннабель. «Простите, опоздали». Выдыхает он, пристраиваясь у меня за спиной. «В замке вечный дурдом». «Как Блэк Флай все это контролировал? Я скоро поеду крышей». Эти мелкие маги меня доканают Где остальные? Интересуюсь я, не поворачиваясь. Должны уже быть внутри. Но я хочу сказать тебе, Даяна, мы делаем это ради Дафны, а не ради твоего клыкастого. И не ради меня, конечно, Кевин. Озвучиваю я то, что висит в воздухе. Кто бы сомневался? Не переживай, я прекрасно это понимаю. И мне все равно, ради чего вы тут. Я в любом случае вам благодарна. Ты меня покусала. По-детски обиженно шипит он. Это было подло. Но ведь тебе понравилось. Хищно мурлыкаю я, и парень бледнеет. Значит, я попала в цель. Ты меня укусила. С нажимом повторяет он. Кевин, тебе напомнить, из-за кого я оказалась в таком плачевном состоянии? Я разворачиваюсь и ловлю его взгляд, сейчас неуверенный. Что, не нравится, когда тыкают в собственные косяки? Можно подумать, мне нравится, когда мне напоминают, что я вампир, который кусает друзей, потому что не может сдержаться. «Из-за Блэкфлая», — отвечает он, понимая, что говорит глупость, но врожденное упрямство заставляет его перечить. «Некоторые вещи со временем не меняются» которого сдал ты. Парирую я, теряя терпение. Все же после смерти я стала слишком вспыльчивой. Нужно с этим что-то делать. Ты сдал Блэкфлая? Влезает в разговор Анабель. Дафна закатывает глаза и тормозит всех. Давайте вы разберетесь со своими взаимными претензиями когда-нибудь потом. Или хотите посвятить в них весь сноург? Быстро выдохнули и сосредоточились на главном. «А главное у нас — бал вампиров. Скоро наша очередь заходить». Аннабель замолкает, но стреляет гневными взглядами в Кевина. Кевин волком смотрит на меня, а я просто изучаю магический заслон на входе в логово вампиров. Прекрасное начало вечера. Мы переругались, даже не успев оказаться внутри. Блэкфлай Б в кавычках, «гордился нами». Демонстрируем удивительное единодушие в сложной ситуации. Ничего не скажешь. Ученики года. Не знаю, что ожидаю увидеть шагнув в валае марево заклинание. Признаться, даже сердце начинает стучать быстрее. От вампиров можно ожидать чего угодно, а я очень не люблю сюрпризы. Шаг, и мы оказываемся в темноте. В дезориентация я вспоминаю, что кроме зрения есть и другие органы чувств. Слышу гам возмущенных голосов, тяжелое дыхание и пульсирование крови по венам. И только потом начинают плавно проступать силуэты. Та малость, которая стала мне доступна благодаря вампирскому зрению. Напуганы не все. Дафна, например, совершенно спокойно. А вот дыхание Кевина сбилось на короткий миг, но все же, как и мое. «Это минутное неудобство», — Дафна говорит одними губами. «В темноте я не вижу, но все же каким-то шестым чувством получается уловить звук. Гости, которые шагнули в Красное Марево перед нами, не толпятся в одном месте, их уводят куда-то дальше. Вот и моей руки касается чья-то невидимая. Прикосновение легкое» едва ощутимое и деликатное. Оно не вызывает ни отторжения, ни ощущения опасности. Я позволяю провести себя сквозь темноту в просторный полутемный зал. Пытаюсь рассмотреть, кто меня сопровождает, но вижу только смазанную тень, скользящую мимо меня к выходу за следующими приглашенными. В огромном бальном зале уже много гостей, достаточно светло, Я позволяю себе оглядеться. Дафна отходит к нашим, Кевин и Аннабель медленно направляются вдоль стены, обследуя помещение. Изредка останавливаются и здороваются со знакомыми, выцепляют в толпе все новые и новые лица, пытаются оценить силы и вычислить потенциальных врагов. Я решаю последовать их примеру, просто двигаясь в противоположную сторону прогулочным шагом который позволяет изучить людей и убранство и проанализировать окружающую меня магию. Платье шелестит при каждом шаге. Шелк скользит по ногам, но не сковывает движение. Дафна знает толк в одежде. В этом ей нет равных. Зал огромен, без окон, но с высокими сводчатыми потолками, как и все в сноурге, с затянутыми инеем. В углах паутина, ажурная, украшенная то ли драгоценными камнями, то ли льдом, имитирующим капельки воды. Здесь, как и на входе, много кровавых атрибутов. Магические светильники в канделябрах из чернёного серебра вспыхивают багровым. Алые скатерти на небольших столиках, накрытых для фуршета. Вампирам не нужна еда, но на праздники люди, поэтому хозяева вечера нашли компромисс. Тут только легкие закуски. В центре зала два фонтана. Один алкогольный. Они стали весьма популярны в последнее время. Другой интереснее. Две обнаженные девушки с графинами. У одной в чашу, расположенную возле ног, льется светлый напиток с пузырьками. Предполагаю, игристое вино. А у другой — темная тягучая кровь. Её запах будоражит и заставляет сильнее втягивать носом воздух. Два напитка смешиваются в чаше и вытекают через краник в бокалы гостей. Возле фонтана стоит официант, и я решаю не отказывать себе в удовольствии. Вечер предстоит длинный. Силы точно не будут лишними, а если игристое чуть вскружит голову, то это не страшно. Беру бокалы неторопливо, с наслаждением тяну. Эта кровь не такая вкусная, как у Кэлла. Пожалуй, она даже не такая вкусная, как у Кевина. Интересно, какая кровь у Блокфлая? Я бы попробовала. Только сейчас она отравлена демонами, увы. А какая была до того, как он стал таким, я уже не узнаю. Это расстраивает. Мы с Кевином и Аннабель обходим зал по кругу, и встречаемся возле Дафны с Ребеккой. С удивлением замечаю рядом с ними Маркуса, но только молча приподнимаю бровь. Сейчас не до выяснения, как он тут оказался. Парень хмыкает и пожимает плечами, показывая, что ну вот так получилось. Я благодарна, что он здесь. Никакая поддержка не будет лишней. — Тут почти нет вампиров, — едва слышно говорю я. «Люди видимо, какое-то количество вновь обращенных». «Значит, пожалуют позже», — отвечает Дафна также едва слышно. «Они любят появляться эффектно, заставив гостей подождать. Не бери в голову, это абсолютно нормально. Просто хотят произвести впечатление. И на тебя тоже. Театральность их конек, я же говорила». «Мне становится интересно, как появятся вампиры». Они действительно умеют выдержать интригу. С каждым мигом в зале нарастает напряжение. Гости замирают, разговоры стихают, а закуски на столах остаются нетронутыми. Я невольно включаюсь в общее ожидание, хотя и ругаю себя за это. Не люблю вести себя предсказуемо. А вампирам нужно именно это, чтобы их появление ждали с замиранием сердца. Не чувствовать нарастающее в воздухе напряжение сложно. Свет, и без того приглушенный, начинает тускнеть. По спине пробегают мурашки то ли от сквозняка, то ли от магии, которая буквально искрит в воздухе. Знакомые тени скользят по полу, в зале собираются вампиры. С потолка спускаются полупрозрачные, словно хрусталь, и подкрашенные кровью лепестки роз. Дым развеивается, и зал заполняют десятки летучих мышей. Они появляются прямо из воздуха, в совершенно неожиданных местах, и вносят хаос. Это дезориентирует. Кто-то визжит, кто-то начинает метаться по залу. Я стою и сосредоточенно всматриваюсь в творящийся хаос, поэтому сразу замечаю, как начинают появляться фигуры — вампиры. Увидев одного, замираю. Эль. Живой, невредимый, прилично одетый, только на его шее ошейник. Серебряную цепочку поводок держит в руках черноволосый худощавый вампир. И я понимаю, что он и есть тот, кто мне нужен. Плохо контролирую злость, и она проявляется искрящей магией и удлиняющимися под верхней губой клыками. Ждать нечего... «Нужно действовать. Театральность пусть оставят для других. Не колеблюсь ни минуты и делаю шаг навстречу, не обращая внимания на суматоху и все пребывающих вампиров». «Зачем ты пришла, Даяна?» спрашивает Эль почти одними губами, но мы слышим и я, и мужчина, который удерживает его на цепочке. Но смотрим исключительно друг на друга, проверяя на прочность». Не отвожу глаз, но отвечаю Элю, а не его хозяину, который продолжает прожигать меня взглядом, потому что не привыкла игнорировать приглашение и не бросаю своих. Я пришла за тобой, Эль. Ты мне нужен. «Видимо, у нас спор, потому что Эль мой по праву рождения», — подает голос мужчина, — «как и ты, моя». Добавляет он с видимым удовольствием. «Я уже придумал, как тебя использовать, раз уж мой ребенок без разрешения породил такой интересный экземпляр. У вас ошибочные сведения. Чеканю я, чувствуя, как в душе закипает гнев. Если я кому и принадлежу, то точно не вам. Слишком большая очередь из желающих» и вы даже не второй в ней. Ты же понимаешь, что теперь одна из нас и обязана подчиняться главе клана. С нажимом произносит он и натыкается на мою холодную усмешку. Не дождется. Ну так заставьте!» Шиплю я, и за спиной чувствую поддержку магов. Нас мало, но вампирам не нужно объяснять, на что способны разозленные колдуны. Вряд ли с нами захотят ссориться, серьезно. Вот мой клан. Показываю на своих друзей. И с определенного времени и клан Эля. Я бы даже не стал с тобой спорить, если бы не одно но, говорит главный вампир с холодной улыбкой. У вашего клана с недавнего времени нет главы. А какой же клан без сильной руки? Готов ей встать, Даяна! спросил Эля. Я хороший и справедливый глава. За обращение ведьмы положена смерть и обратившему ее вампиру и самой ведьме. Но Эль жив, и ты тоже. Может, нам не стоит ругаться? Взаимовыгодное сотрудничество значительно приятнее. Может, и не стоит, не спорю я. Отпустите его и дайте нам уйти, и спора не будет». Или сотрудничество будет взаимовыгодным только для вас? Если так, то простите, но нет. Неинтересно. Говорю, не веря, что вампир согласится. Это было бы слишком просто, хотя попробовать стоит. Иногда срабатывает самый простой вариант. Но тут, конечно, вряд ли. Глава вампиров позвал меня сюда не для того, чтобы посмотреть, а чтобы использовать. Вопрос «как?» И получится ли отвоевать свое право на свободу? Едва я замолкаю, прямо с потолка на нас льется музыка. Пауза в моей речи словно служит сигналом, вздрагиваю от неожиданности. А мелодия медленная, завораживающая, пробирает до глубины души. Кажется, это орган, только он имеет такую магическую силу над всеми. Невозможно остаться равнодушной а вампир улыбается мне, продемонстрировав клыки и протягивает руку в белоснежной перчатке. «Танец?» Вроде бы спрашивает, но отказать нельзя. Я чувствую это всем своим существом. Не тот момент, чтобы вставать в позу. К тому же от меня не просят ничего криминального. Просто танец среди толпы людей и вампиров. Все замирают в ожидании моего ответа, Я чувствую напряжение затылком, поэтому приклеиваю на лицо холодную, сдержанную улыбку, которой научилась у Дафны, и послушно принимаю руку главы клана, делая шаг ему навстречу. При этом не говорю ни слова. Он передает поводок Эля одному из своих сопровождающих и увлекает меня в центр зала, где еще никто не танцует. Его рука на моей спине почти не ощущается. Возможно, из-за того, что она в перчатке, да и температура тела вампиров ниже человеческой. Я рада, что телесный контакт меня не слишком напрягает. Мы делаем несколько скользящих движений на паркете. Шаг, поворот, еще два шага. Это знакомый ритм. Мне не составляет труда двигаться за вампиром, подчиняясь его рукам. Он ведет уверенно. «Мне не нужно ничего делать, чтобы не сбиться». Все легко и непринужденно. Мы оба хорошо танцуем. Наш выход служит примером для остальных. И к нам одна за другой присоединяются грациозно скользящие по паркету пары. Я даже вижу сопровождающих нас Кевина и Аннабель с одной стороны и Дафну с Маркусом с другой. Танец в исполнении вампиров завораживает. Двигаются они с нечеловеческой грацией. Я до сих пор отделяю себя от них, но вынуждена признаться, что без труда ловлю нужный ритм. Мои движения на грани человеческого воплощения и черного тумана — плавные, неуловимые. Я подчиняюсь музыке, и мне кажется, что в ней слышится движение крови по венам. По крайней мере, от звуков меня немного ведет. Держать себя в руках сложно, я вся напряжена, но понимаю, что сдаваться нельзя. Это продемонстрирует главному и опасному вампиру мою слабость. Слышу смешок над духом. мое состояние для главы клана не является тайной. И я злюсь, что он находит его забавным. Мне и так сложно сдерживаться, чтобы не проявить агрессию, о которой я пожалею. «Я не зря сохранил тебе жизнь», — говорит он, и в голосе я слышу, Удовлетворение и гордость. Словно это он создал меня такой, какая я есть. Ты сильная и пригодишься клану. Удивительное самообладание для новорожденной. Клан не пригодится мне. Отвечаю коротко и резко. у душе бурлит возмущение. Я не стану тебе служить. Боюсь, у тебя нет выбора. Я умею делать заманчивые предложения. С холодной улыбкой заявляет он, и по моей спине бежит неприятный холодок. Слишком уверен клыкастый гад, и у меня нет причин считать его слова блефом. Но и я не намерена сдаваться. Снова три шага, поворот, и я прогибаюсь в его руках, отклоняясь назад к полу. От падения меня страхуют только его руки. Он словно специально намекает на мою беспомощность. Переношу вес, и резко выпрямляюсь, почти уворачиваясь из его рук, отступаю и снова делаю шаг вперед. Я не так проста, как тебе кажется, и не привыкла сдаваться. Говорю ему это своими движениями и ловлю усмешку. Он понял, но не принял. Не мне. Я как ни в чем не бывало продолжаю разговор. Мой ответ ⁇ нет. А я не спрашиваю. «Ты пришла сюда за Элем. Что еще ты готова сделать ради его благополучия?» Снова оказываюсь в его руках и послушно поворачиваюсь, повинуясь их движением. Напрягаюсь. Ход, который делает глава клана, предсказуем, но я рассчитывала, что шантажа удастся избежать. Но раз нет, будем разыгрывать и этот сценарий. Практика показывает, что если идти на поводу у шантажистов, то заложника спасти все равно не получится, а потерять себя запросто. Это не мой вариант. «А если я не буду просить от тебя ничего сверхмеры, меры?» Вкратчиво спрашивает он и делает шаг навстречу, сокращая расстояние между нами до почти неприличного. «Я также уверенно и плавно отступаю». «Что ты хочешь взамен Эля?» Спрашиваю я, потому что не могу не спросить. Я ведь не надеялась, что помощника мне отдадут просто так. Вопрос цены и того, готова ли я ее заплатить. Ну и вопрос торгов. Получится ли торговаться, и что я буду делать, если нет? «Стань моей!» Я хмыкаю. «Да уж, совсем немного». Но вампир добавляет. «На, людях! Я сделаю тебя королевой! Ты сильная, красивая, в твоих руках магия и, возможно, в будущем власть! Взамен ты получишь Эля и защиту клана! Одни плюсы! А ты? Просто красивую игрушку? Зачем? Нет, я получу сильную ведьму, которая при случае выступит на стороне клана! Это несложно и выгодно всем!» Я не продаюсь, к тому же на таких сомнительных условиях. Стать твоей, что кроется за этим? Я не предлагаю тебе роль подружки, только роль моей королевы, жены. Поверь, такой чести не удостаивался никто. Ты будешь свободна. Сомневаюсь. Я снова хмыкаю. Как только я скажу «да», золотая клетка захлопнется. Не люблю клетки особенно золотые. Я там дичаю. А как только ты скажешь «нет», умрет Эль. Парирует он, и я злюсь, потому что понимаю, глава клана не врет. Казнить Эль он в своем праве. Меня нельзя было обращать в вампира. Тогда начнется война. Отвечаю я и смотрю глаза в глаза. Причем, ты же понимаешь, если я приму твое предложение, я могу принести клану пользу а могу погибель. Стоит ли это риска? «Ты стоишь любого риска, Даяна», — тянет он. «Это позволено только Блэкфлаю, и я шеплю, не сдержавшись, а он усмехается так, словно уже обыграл меня. Нам не нужна война. К тому же сила не на твоей стороне. Если ты скажешь «нет», то лишишься своего помощника». А потом я перейду к следующему человеку, который, может быть, тебе дорог. Таких не очень много. Это не важно. Рано или поздно ты сдашься. Так, может быть, сделаешь это, пока никто не пострадал? Я готов обговаривать условия. За каждого моего убитого будет убит твой. Я тоже, как видишь, готова к диалогу. Несмотря на то, что последнее слово остается за мной, победительница я себя не чувствую».